Глава 12. Путешествие через Барханы. Мирослава. На Веге начался сезон дождей и гроз. За последний месяц рейнджер под самыми разными предлогами умудрился подарить мне высококачественные синтетические лосины. Не менее качественный игровой рашгард со встроенными сенсорными нитями. И даже шлем. Этот рашгард отлично тянется, чтобы работать двумя клинками одновременно. Хочу почистить карту Вечной Тьмы. Там существ только мечами взять можно. Ты же мне поможешь?» Присылал сообщение мой новый знакомый, вместе с ним ссылку на одежду и кредиты на анонимку. «Возьми, пожалуйста, вот этот шлем себе как дополнительный. Хочу посмотреть, что за трофей на карте подземного царства. У тебя в текущем обзор наверняка стандартный, а здесь широкоугольные камеры. Писал на следующей неделе и снова кидал деньги на счет. Строго ту сумму, которая требовалась для покупки шлема. Я заметила за собой легкое раздвоение личности. Мирославе Свеги было неудобно принимать дорогостоящие подарки. Но славян, гейм -проводник из эха, без угрызений совести заказывал из инфы сетевого магазина все, что скидывал Рейнджер. «Ну, если есть у человека деньги, и он хочет сделать подарок, чтоб не принять». Мысль, что я для него мужчина, каким-то образом успокаивала. Но и волновала отчасти тоже. За все время нашего знакомства Рейнджер ни разу не упомянул, что у него есть девушка или жена. До безумия хотелось узнать его семейный статус, но я себя сдерживала. «Мирослава, какая разница, есть у него кто-то или нет? Тебе все равно нечего с ним ловить. Он богатенький мажор станорга, который от безделья сутками напролет проводит время в кибер-игрушке и сорит деньгами», — говорила я самой себе. Мое финансовое состояние неожиданно улучшилось. Возможно, благодаря тому, что Рейнджер подарил действительно очень качественные игровые вещи. Мой уровень повысился, добывать трофеи стало легче. Я наконец-то расплатилась долгами за ЖКХ, купила еды и даже мясо на неделю вперед. И задумалась о финансовой подушке. К сожалению, период груз и дождей на веге был очень длинным и противным. Я регулярно заболевала в это время года. Сформировалась привычка откладывать хотя бы 10-15 кредитов на лекарства и на то, чтобы полежать пару деньков дома и элементарно прийти в себя. В этом году из-за долгов как-то не получилось, а потому я встала пораньше, умылась, почистила зубы, заплела любимую прическу из двух косичек, чтобы волосы не мешали под шлемом, и выбрала совершенно пустую карту путешествия через барханы. Хотя бы так отогреюсь подумала я, заходя на карту с рельефом пустыни. Игровая одежда послушно принялась нагреваться, симулируя жаркое солнце. Это был мой способ согреться, когда по ночам мёрзнут ноги и тяжелые синтепоновый одеяло уже не спасает. А отопление квартиры еще не включили. Карта называлась «Путешествие через бархан", потому что на диаметрально противоположных точках карты находилось два трактира, и между ними курсировали караваны. Суть задания сводилась к тому, чтобы сопроводить караван от одного трактира к другому и отбить армию пустынных змей и ядовитых скорпионов. Здесь не обитало никаких грозных чудовищ. Вся работа представляла из себя муторную и совершенно неинтересную бегатьню вперед-назад вдоль однотипных серо-коричневых двугорбых верблюдов. Однако награда за проведение путников служила не просто какой-то артефакт, а улучшение показателей имеющегося оружия. На днях Пернатый вернул мне меч с магией огня и попросил улучшить его на этой карте до состояния, когда огонь станет по-настоящему испепеляющим. Эдакий лазерный клинок. «Мне в лом потеть на жаре ради такой фигни, лучше заплачу», — заявил Пернатый громко чавкой жвачкой. Я согласилась, потому что кредиты — это кредиты, даже если они приходят на анонимный банковский счет. Мне предстояло провести несколько выматывающих часов под палящим солнцем в путешествии, перемещаясь с запада на восток и обратно, и раз за разом беря в качестве награды улучшение меча Пернатова. Я сделала две ходки и вернулась на точку старта, где дорожка до трактира представляла собой отдельно лежащие камни. Надо было пробежаться по ним, не ступая на песок. Но то ли пот застилал глаза, то ли просто устала от физических упражнений, нога внезапно соскользнула. Сапог по колено провалился в так называемый воздушный песок. Воздушные барханы личное изобретение программистов эхота норга. Суть ловушки в том, что вступаешь в нее и утопаешь словно в облаке. Но, чтобы достать конечность обратно, нужно очень постараться. Возможно, у меня бы получилось, но, как назло, лодыжку пронзила острая боль. Вскрикнула я, слыша, как непривычно хрустит сустав. Шварха в космос! Больно-то как! Да как же так у меня это получилось? Вот же растяпа! Стоило потянуть ногу на себя, как вторая волна не менее острых ощущений накатила вслед за первой и прострелила аж до копчика. Не в пространство! Это же надо так вляпаться! Глобальная подстава заключалась в том, что при мне был меч Пернатова. Я бы могла экстренно уйти из карты. Зайти заново и подобрать свой мешок, но рисковала тем, что могу потерять чужое оружие. Это помимо потери баллов опыта, разумеется. А если пока меня не будет, кто-то зайдет в путешествие? Уйти классически, выдержав 30 секунд, нельзя. Разработчиками подразумевалось, что выход с этой карты надо осуществлять через стоящий рядом трактир. Он был моментальным, как при экстренном случае и смерть персонажу не засчитывалась. Вот такой вот бонус, который почему-то в моем случае обернулся жирным минусом. Пока я раздумывала вытягивать ногу из ловушки, сжав зубы и превозмогая боль, или наплевать на все уйти через смерть и надеяться, что никто не найдет мой мешок, тянет крупные фигуры воина, накрыла меня с головой. «Привет, Слав. Давно не виделись». Торнадо заслонил от палящего солнца. Я подняла голову и постаралась не выдать обуявшего смятения и напряжения чего уж. Привет, действительно давно не пересекались. Стандартная маска игрока криво усмехнулась, выдавая истинные эмоции ее владельца. Да уж, если бы ты от меня так профессионально не бегала, то встретились бы точно раньше. У меня работала во второй половине дня, а ты, смотрю, даже график из-за меня перестроила. «Торнадо, я вообще-то говорил, что парень». «Да понял я, понял». Игрок перебил и сел на корточки, разрывая воздушный песок около моей лодыжки. «Я не идиот, Слав. Ты четко дала понять, что я тебе не нравлюсь. Я уяснил. Лезть больше не буду, но и ты будь со мной честна. Я же понял, что ты девушка. Зачем врать-то? Торнадо». Вновь начала я, немножко растерявшись. В последний раз мы пересекались на карте «Сосновый бор». Торнадо вел себя агрессивно, прижимал к стволу и всячески намекал на секс. Сейчас же он выглядел скорее как уставший офисный работник, если говорить о его интонациях и голосе в целом. «Торнадо, не надо, я сам». Я попыталась отстраниться от его помощи, но он внезапно перебил. «Вообще-то, Тимофей». «Что?» Мое настоящее имя Тимофей». Я шламленно промолчала. Назвать свое настоящее имя в эхо неслыханно. Что? Он выгнул бровь, и его персонажу это неожиданно очень и очень подошло. Скажешь, что нарушил правила безопасности? Он как будто прочитал мои мысли. Я кивнула, не зная, что тут еще сказать. Ну так я же не сказал тебе свой адрес. Он неожиданно подмигнул. Все равно. Имена только близкие и друзья знают. Тимофей фыркнул. Слав. Я с тобой играю на этих картах и общаюсь уже больше года. Мне кажется, что это достаточно продолжительный промежуток времени, чтобы представиться. И да, не хочешь сообщать свое, не надо. Я молча смотрела, как мужские руки раз за разом выгребают песок рядом с моей икрой. Затем аккуратно обхватывают лодыжку и медленно тянут вверх. Швар, кажется, вывих. Я поморщилась от неприятных ощущений. «Бывает», — вздохнул торнадо то есть Тимофей. Я посмотрю. Я вновь неопределенно кивнула. Тимофей снял игровой сапог, после чего дотронулся до моей настоящей ноги, обтянутой тончайшими лосинами. И чувствительно нажал чуть выше косточки, аккуратно спустился пальцами ниже. К счастью, не вывих, а всё-таки растяжение. Сейчас попробую унять боль. «Ты массажист?» — удивилась я. Тимофей улыбнулся. «Ага. Это не основная моя профессия, но я оканчивал профильные курсы. Так, садись удобнее. Здесь жарко, печет солнце. К сожалению, навесов нет, так что сними себе обмундирование, чтобы меньше пекло. Ожогов от солнца эхо не получить, но костюм будет проводить тепло. Так что в реальности тепловой удар можно схлопотать запросто». Тимофей пояснил очевидные для любого игрока вещи, но я все равно отрицательно покачала головой. Нет, пожалуй, на себе все оставлю. Торнадо усмехнулся. Слав, я сейчас трогаю твою ступню и точно могу сказать, что не встречал еще мужика с тридцать шестым размером. Он соединил кончики большого и указательного пальцев вокруг моей лодыжки. Скажи еще, что у мужчин бывают настолько тонкие голеностопы. Я почувствовала, как жар прокатился по телу и обдал щеки. Почему-то стало ужасно стыдно. Но Тимофей продолжал гладить травмированную ногу, нажимая то тут, то там. Ладно. В конце концов, он прав. Представление с тем, что я парень, для него точно затянулось. Он уверен, что я девушка. Призвав сердцебиение и дыхание к спокойствию, я спрятала в мешок вначале шлем, затем керасу и кольчугу, закинула меч пернатого, чтобы не потерялся и кое-как стянуло по ножи. Здесь рядом с трактиром скорпионов и змей не водилось. А значит, терпеть на себе всю эту тяжесть действительно не было больше никакого смысла. «Ты меня прости», — внезапно сказал Торнадо, продолжая мягко массировать лодыжку. Это неожиданно оказалось очень приятно. Противная ноющая боль стихала. Мужчина точно знал, что делает. «Я понял, что тебе не понравилось мое внимание» просто когда я услышал твою оговорку в женском роде. Мне показалось, что ты это сделала специально. Ну, знаешь, флиртовала, как это любят делать девушки. Я несколько раз после этого сказала, что парень. Кто у вас, девушек, знает? Может, флирт у тебя такой? Тимофей выразительно поиграл бровями. Я закатила глаза и шумно фыркнула. Еще говорят, что женщины любят воображать всякое. Но-но. Ну. До того, как я встретил тебя в эхом, я был уверен, что девушки приходят в виртуальное пространство исключительно, чтобы найти себе мужчину. Вообще-то я гейм-проводник, и нам, девушкам, тоже нужно на что-то жить. Так что я здесь ради заработка. Возьми Бешено, По ней видно, что она ищет себе мужика, уверенно возразил Тимофей. Ты что, с ней спал? Упаси космос. Даже не встречался в реале. Мне не нравятся девушки, которые на меня вешаются. И потому твоя игра раззадорила. Он бросил на меня косой взгляд и тут же поправился. В том смысле, что я думал, что это игра, флирт. Ясно. Я вздохнула. Порой, чтобы привлечь мужское внимание, нужно мужчину, оказывается, игнорировать. Так и запротоколируем. Я попыталась аккуратно вытянуть ногу на себя, но Тимофей среагировал быстрее. Погоди. Тебе еще рано, пока на нее наступать. «Ты что ли спешишь куда-то?» Отвечать «да» было бы враньем. Те, кто заходит на карту путешествия через Бархана, изначально рассчитывают на то, что проведут на ней как минимум несколько часов. Пока я раздумывала, Тимофей вдруг сказал. Я, кстати, хотел тебя пригласить. Если ты о свидании, то я пас. Да погоди перебивать. Видела, на форуме турнир через три дня объявили. Битва между командами. Той группе игроков, которые продержится дольше всех, приз. 20 тысяч кредитов. Я уже собрал 8 человек. Сколько, сколько приз? Переспросила я, аж поперхнувшись воздухом. Руки Тимофея разминали мою ногу теперь выше места травмы, и, возможно, движения приобрели легкий интимный окрас. Но меня в тот момент интересовали исключительно математические подсчеты. Если приз 20 тысяч, то можно собрать команду ⁇ Человек в 40 ⁇ Приз с на нанос 500 кредитов. А если обойдемся 20 ⁇ то это по косарю каждому. Это же сколько еды можно купить, оплатить ЖКХ, обновить гардероб. И на космический лифт Детанорга останется, чтобы погулять на выходных в настоящем зеленом парке, а не в виртуальной реальности. Я предалась сладостным фантазиям о том, куда бы потратила целую тысячу кредитов. И не сразу заметила, как в нескольких десятках шагов от нас сформировалась фигура рейнджера. «Руки от него убрал!» Рявкнул он так, что мы с Тимофеем синхронно вздрогнули. Рейнджер двигался резко, если не сказать стремительно. Сжимал руки в кулаке, а его лицо было перекошено от гнева. На долю секунды торнадо посмотрел мне в глаза, и я прошептала. «Не выдавай, пожалуйста!» А еще через секунду кулак рейнджера с характерным хрустом врезался в челюсть Тимофея, отбрасывая того на добрый метр назад. «Ты глухой или недоразвитый, раз межгалактический не понимаешь?» Вновь крикнул рейнджер. Торнадо приподнялся, сплюнул что-то на песок. Я с ужасом осознала, что там, в реальной жизни, у него как минимум разбита губа, и оскалился. Я то вполне себе развитый, все прекрасно понимаю с первого раза. А ты похоже из любителей молоденьких мальчиков. Раз так отреагировал. Что? А дальше началась такая яростная схватка, что мне стало действительно жутко. Рейнджеры и торнадо сражались не на шутку. Игровое пространство заточено под то, чтобы смягчать удары, но в первую очередь удары и укусы виртуальных существ, а не самих игроков. После того, как я ободрала костяшки от торнадо, рука болела неделю. Здесь же страшно было представить, чем все закончится. Мужчины мгновенно сообразили, что кулаки, локти и колени куда как жестче, чем игровое оружие. Руки обоих мелькали в воздухе. Рейнджеры и торнадо с остервенением месили друг друга. Слышались только короткие надсадно свистящие выдохи и рваные вздохи. Эхо не обыгрывало звуков ударов игроков друг по другу и тем страшнее было смотреть на практически беззвучный бой. Песчаная пыль мгновенно поднялась плотной вуалью. За масками персонажи чувствовались перекушенные от ярости и адреналина лица мужчин. Я их не видела, но ощущала всеми фибрами души. Тимофей несколько раз сплевывал после ударов в голову. Песок не окрашивался при этом в красный. Но от этого происходящее не становилось менее ужасающим. Скорее, наоборот. Дико было наблюдать за происходящим и при этом не видеть последствий. Рейнджер зашипел, когда противник в очередной момент подгадало ударил, что есть моча сначала под ребра, а затем в бедро. Я с запозданием вспомнила, что именно туда вонзали зубы угрей. И именно там у рейнджера, наверное, еще не сошла гематома. «Остановитесь! Стойте! Умоляю!» С растянутой лодыжкой я даже толком встать не могла а потому отчаянно махала руками и пыталась остановить весь этот ужас. Но куда там? «Рейнджер, торнадо мне лишь помог. Да что с вами? Это безумие!» Оба мужчины тяжело дышали, рычали и вообще на меня не смотрели. Игнорировали. Вот же упрямца. Даже Тимофей и тот перестал обращать на меня внимание. Я понятия не имела, что делать дальше. И могла лишь догадываться о реальных травмах мужчин. Сил терпеть эту бессмысленную и беспощадную драку не было. А потому я поползла в сторону трактира. Уйду на другую карту. Тимофея все, что хотел, уже сказал, а рейнджер, когда сообразит, что меня здесь больше нет, обязательно ломанется следом, схватка прекратится. И с этими мыслями я наконец кое-как доковыляла до входа в трактир. Открыла двери, моментально вышла с карты.